Письмо 99-е Владимиру Васильевичу Стасову. 1903 год, октября девятого Ясная Поляна. «Дорогой Владимир Васильевич, я сейчас прочел ваше письмо к Софье Андреевне. Она в Москве и пришел в ужас. Примечание первое. Ради нашей дружбы бросьте это дело и избавьте меня от этих фонографов и кинематографов. Мне это ужасно неприятно, и я решительно не соглашаюсь позировать и говорить». Если этим отказом я ставлю вас в необходимость отказать обещанное, то, пожалуйста, простите меня, но избавьте. Очень благодарю вас за книги, господина Половцева за сведения, примечание второе. Я все копаюсь с Шекспиром и не отказываюсь от своей мысли. Примечание третье, четвертое. Думаю, на днях кончить. Дело не в аристократизме Шекспира, а в извращении посредством восхваления нехудожественных произведений, а эстетического вкуса. Ну, допускай, бронят. Может быть, и вы. Но мне нужно было высказать то, что сидело во мне полстолетия. Простите, примечание пятое. Будьте здоровы и также деятельны и добры, как всегда. Лев Толстой. Примечание. Первое. Стасов, гостивший в Ясной Поляне, с 11 по 14 сентября уговаривал Толстого записать голос на граммофонную пластинку и сняться для кино. Толстой решительно отказался. После отъезда Стасова Софья Андреевна Толстая добилась согласия мужа, о чем сообщала Стасову в письме 22 сентября 1903 года «Смотри, переписка со Стасовым» письмо 192. Ответное письмо Стасова к Софье Андреевне Толстой и было прочитано писателем. Второе. Стасов прислал Толстому письмо Половцева, заведовавшего общим архивом Министерства императорского двора. Половцев по просьбе Толстого сообщал, что в камер-фурьерском журнале Отсутствуют записи о Бородинском празднике в 1839 году. Интересовавшие Толстого и поэтому, он послал календарь альманах «Царь-колокол» на 1889 год, в котором была помещена его статья «Бородинская годовщина». Третье. Толстой работал над статьей о Шекспире и о драме. Примечание четвертое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Пятое. Толстой имеет в виду письмо Стасова 23 сентября, Смотри переписку у Толстого со Стасовым, письмо 193, в котором тот выражал свое несогласие с высказанной в трактовке мыслью о малой демократичности Шекспира. Конец примечаний. Страница 556 -я.